После предпринятых охраной предместия мер безопасности атмосфера, царящая внутри дома, показалась Райенвальду весьма расслабленной. На въезде в пригородный поселок, давший приют богатейшей столичной бизнес-элите, у следователя тщательно проверили документы, прежде чем поднять шлагбаум и впустить внутрь. Охранники принадлежащего Сомова участка тоже выполнили свою работу добросовестно. Следователь был вынужден оставить машину за оградой и добираться до дома пешком. Помещённые плиткой дорожки, ведущие к особняку, подогревались и были настолько чисты, что следователь не только не замочил ботинок, но даже не запачкал подмёток. Сугробы, что возвышались на газонах, были кипено-белыми, а пространство перед домом идеально убранным. Ни одной несанкционированной сосульки не свисало с козырьков. Окна особняка сияли, фасад дома блестал чистотой. Внутри Райнвальд застал хаос и столпотворение. Войдя в дом, следователь мгновенно растворился в толпе людей, суетящихся изо всех сил. «Ты из технического отдела?» на ходу бросила девушка, несущая ворох одежды. Сплетенные в дреды волосы девицы были окрашены в ярко-розовый цвет и перехвачены на макушке, образуя хвост. Контраст прически и бледного лица делал ее похожей на редиску. «Вешай пальто вон туда и включайся». Уже убегая, кинула она Рейнвальду. Следователь послушно разделся и сказал, что он не мог и аккуратно повесил пальто в указанном месте. По просторному холлу во все стороны перемещались люди. Они исчезали в дверных проходах, кто-то поднимался по лестнице. Всюду стояло какое-то оборудование, около которого также суетился персонал. Райан Вальд на удачу завернул в одну из комнат, куда стремилось наибольшее число народу. «Михаил держит себя так, словно ничто в мире не способно поколебать его спокойствие. Он высок ростом и хорош собой». Одетый в скромное поло и не подоходом демократичной эс лаксы, владелец и основатель миллионного бизнеса покорил редакцию Домино простотой и непринуждённостью. Расхохотавшись над инцидентом с добродушной улыбкой, он отметил: "На счастье" и вернулся к ответу на вопрос о компании, демонстрируя тем самым приверженность истинным ценностям. "Материальное приходящее", сказал бизнесмен и продолжил захлёбываясь с нашим корреспондентом замыслами о внедрении новейших экологических инициатив на производстве. Он подробно изложил планы по спасению планеты. Михаил прожил достаточно, чтобы понимать ответственность перед потомками за то, какие природные ресурсы мы им оставим. С возрастом пришла и выдержка, и мудрость, но не старость. Внешне этот мужчина схож с хорском никому лишь хорошеющим с годами, о них напоминает только благородное сияние, серебрящееся на висках. Спортивной фигуре Михаила позавидуют многие, но на наш комплимент он среагировал сдержанно, ведь внешность не главное. бизнесмен весь мыслями о своей миссии. Он улыбнулся, и лучики морщин разбежались вокруг глаз. Благодаря новым фильтрам мы увеличили степень очистки воздуха, радуется он приятному воспоминанию. На сайте компании расписаны глобальные экологические планы на несколько лет. Модная одетая темно-волосая женщина кликнула кнопкой диктофона, останавливая запись и перевела дух. Обставленная в стиле американского модерна середины века комната, казалось, подверглась бомбёжке. следы которой безуспешно попытались скрыть. Мебель простых форм из темного дерева была сдвинута к одной стене, на диванной обивке с геометрическим рисунком темнели мокрые пятна, конь явно подверглась очистке. Квадраты обоев, внутри деревянных молдингов, стилизованных в духе 50-х, также спешно замыли. Около дивана валялась настольная лампа со смятым абажуром. Женщина сидела на подлокотнике и, болтая ногой, накручивала на палец край шейной косынки. При появлении Райенвальда она подняла голову и вопросительно посмотрела на него. «Я из техотдела», — заявил следователь. «Послали помочь». «Да уж убрали все», — отмахнулась женщина. «Надо было еще дольше идти». Она устало смахнула с лица упавшие на него пряди волос. «А что было-то?» — поинтересовался Райенвальд, присаживаясь на второй подлокотник. «Сомовский котяра, будь он неладен, шухер навел. У них тут сервал огромный, с теленка ростом. На вольном выпасе гуляет», — пожаловалась Визави. Напрыгнул на осветителя, тот от неожиданности на софит упал. Все трое кот, осветитель и софит повалились на стол с напитками, разбили всё, разбрызгали, и под финал грохнули какую-то дорогущую коллекционную китайскую вазочку династии Мин или династии Хрен. Это ещё жена Сомова не видела весь бардак. Она наверху гримируется и вазы она коллекционирует. Сорвалась, значит, съёмка. Сдерживая смех, улыбнулся следователь. Нет, время не ждёт. Переехали в соседнюю комнату, там снимают, возразила женщина. А я тут пока для печатной версии наброски записываю. Она махнула рукой с диктофоном и тоже улыбнулась симпатичному технику. Неплохая колонка выходит, немного под обостросно, оценил Райнвальд. Таков наш фирменный слог, не обиделась журналистка. Мы же Доминьон, журнал об эстаблишментке и новости ле жизни. А съёмка в том же почтительном стиле. Съёмка в нормальном стиле. Снимаем видеоверсию для наших интернет-ресурсов. Схожу проверю, не надо ли чего, поднялся с подлокотника следователь. Женщина кивнула и продолжила бубнить в диктофон. Райнвальд вышел из комнаты и сразу же наткнулся на мужчину. "Должно быть, вас я ищу", обрадовался тот следователю. "Вы из Следственного комитета?" "Да", признался Райнвальд. "Приятно познакомиться", протянул холодную руку мужчина. Павел Большаков, секретарь Михаила Леонидовича. Взаимно ответил следователь. А Михаил Леонидович и жена его где? К сожалению, придётся немного подождать, повинился секретарь. Съёмка интервью затянулась, но после её окончания Михаил Леонидович сразу с вами переговорит. Мне он, собственно, не нужен. Я бы хотел поговорить с его супругой, сказал Райнвальд, оглядывая Большакова. Увы, она тоже участвует в съёмке, развёл руками мужчина, всем своим видом выражая готовность помочь. Вы можете подождать в кабинете на втором этаже, предложил он. Я бы лучше поприсутствовал на интервью, отказался свидетель. Конечно, излишне усердно кивнул секретарь, и его каштановые волосы взметнулись на долбом. Идёмте. Он провёл Райнвальда лабиринтом комнат и вывел в зимний сад. Здесь, в стеклянной оранжерее, пристроенной к задней части дома, сидел в плетённом кованом кресле среди тропических растений Михаил Сомов. Журналист в таком же кресле упоённо слушал хозяина дома. Две камеры с разных ракурсов снимали происходящее. Осветительные приборы стояли полукругом. Штат техников, журналистов, гримёров и помощников и другие участники съёмки молча выстроились за кадром. "Я отойду на минутку", шепнул следователю секретарь и сейчас. Райнвальд бесшумно присоединился к съёмочной группе и стал наблюдать. и присоединится к экологической риторике даже не для блага нынешнего поколения, а для выживания на планете и будущего всего человечества, услышал следователь конец фразы. Отвечая на вопрос журналиста, Сомов поднял указательный палец вверх, подчёркивая важность сказанного. Его собеседник затряс головой, активно соглашаясь с бизнесменом. Казалось, приятный баритон Сомова заворожил интервьюера, вёрткого мужчину с искусственным загаром и в ярком полосатом костюме. На контрасте с журналистом, бизнесмен в своей демократичной одежде смотрелся просто, но элегантно. Райнвальд невольно восхитился незатейливым, но работающим приёмом. Благодаря ли самому Сомову или его имиджмейкерам, эта выверенная простота дорогого стоила, добавляя богатейшему человеку страны сто очков очарования в глазах зрителей. Такая благородная миссия безусловно требует самоотречения, захлебнулся от восторга журналист. А что отвлекает вас от рабочих забот? «Есть ли что-то, что приносит вам радость на уровне души?» «Благотворительность», — послышалось из-за спины Рейнвальда. В оранжерею вошла женщина с лейкой и, ловко пробираясь сквозь толпу персонала, вплыла в кадр. Одетая в светлые джинсы и легкую тунику с волосами, отброшенными за спину, она словно внесла в помещение летнее солнце. Мягкие кудри с золотом засветились в лучах прожекторов. Оператор нервно обернулся на режиссера, но продолжал снимать. Интервьюер застыл с глупой улыбкой на лице. Что-то явно шло не по сценарию, понял Райнвальд. Прошу прощения, но апельсиновое дерево требует полива по расписанию, проворковала женщина. Голос её журчал как горный ручей. Она зашла за спину Сомова и ничуть не смущаясь опустошила лейку, в стоящую там к кадку с растением. Затем присела на колено к бизнесмену и приобняла его за шею. Жена, разводя руками, объяснил Сомов завишему журналисту В тоне бизнесмена следователь уловил тщательно скрываемую гордость. Интервьюер, наконец, совладал с лицом и приготовился произнести свою реплику, но женщина опередила его. «Вы спросили, что приносит нам душевное удовлетворение? Благотворительность? Возможность помочь нуждающимся?» Когда она начинала говорить, в воздухе словно звенели хрустальные колокольчики. Райан Вальд неотрывно смотрел на лицо женщины, перетянувшей на себя всеобщее внимание. Идеальная кожа, благородные черты, тонкие ноздри, большие глаза, пушистые ресницы. Да, это стоило признать. Светлана Сомова была очень-очень красивой. Светлана возглавляет благотворительный фонд, улыбнулся Сомов. Когда всё началось, это было на уровне, не скажу, что хобби, но довольно любительском. Теперь это стало полноценной работой, которая делает людей, оказавшихся в трудной ситуации, и нас чуточку счастливее. Бизнесмен кинул на жену любовный взгляд. Она ответила ему таким же. Следователь, привыкший профессионально считывать чужие жесты и эмоции, не усмотрел в этой демонстрации чувств фальши и сам этому удивился. Разница в возрасте, учитывая Сомовых, несмотря на моложавость бизнесмена, была довольно ощутимой, но никаких признаков трофейной жены Рейнвальд, как ни силился, в Сомовой не обнаружил. Журналист, окончательно пришедший в себя, выбрался из-под пресса обаяния Светланы Сомовой И вернулся к заготовленным вопросам. «Сохраняя планету для будущих поколений, вы не можете не думать и о судьбе собственных детей. Как они? Где учатся?» – перешел интервьюер к блоку о личном. «Наши дети учатся в Лондоне. Почему ни на родине, ни в России?» – вздернул брови журналист. «Мы не хотели, чтобы к ним было какое-то особое раболепное отношение из-за доходов их родителей, неизбежное в местных школах. Поэтому отдали сыновей в закрытую частную английскую гимназию. Там довольно спартанская обстановка и суровый режим. Полагаем, эта муштра поможет детям выковать характер, дать навыки выживания, необходимые для дальнейшего обучения в университете и в жизни. Вложение в хорошее образование – единственное, что на данный момент мы можем дать наследникам. Помимо наследства, хихикнул журналист. Нет, бизнесмен с женой переглянулись, и он продолжил. Мы решили, что не будем замещать наследство детям. Это развращает. Они всего должны добиться сами. Кроме того, большие деньги налагают большую ответственность перед миром. Капитал не должен свалиться внезапно на людей, которые не готовы эту ответственность понести, что даже жильём не обеспечите, сбился интервьюер. Даже трастовый фонд не оставить их, чтобы они сами купили. Стоп, стоп, в которую ворвалась женщина с планшетом и замахала руками, дав отмашку оператору прервать съёмку. Саш, что ты такое спрашиваешь? зашептала она на журналиста, нервно теребя шелковый галстук. Вырвалось случайно. — начал оправдываться тот. — Случайно. Дама с планшетом повернулась к публике за кадром. — Куда режиссер смотрит? — Работа режиссера — следить за ходом съемки, — пробурчал мужчина из первого ряда. — Тема и суть вопросов — это зона ответственности сценариста и продюсера. — Вот я как продюсер и объявляю перерыв, — взъярилась женщина. — Поправьте участникам грим и дальше, чтобы без самикашонства. — Ничего страшного, я не обиделся, — сообщил Сомов, поднимаясь и потягиваясь. Давайте сделаем небольшой перерыв и закончим уже. Райнвальд почувствовал в кармане вибрацию. Беззвучно звонил смартфон. Следователь достал его, посмотрел на экран и, решив, что в ближайшие минуты не принесут ничего интересного, выбрался из лесной гущи, вышел из оранжереи и ответил на звонок. А вы понравились нашему котику, заметила Светлана Сомова, обращаясь к Райнвальду. Радиончику мало кто нравится. Она сняла с запястья пружинистую резинку. Собрала с ее помощью волосы в хвост, и эта новая прическа открыла следователю вид на изящную женскую шею, на которую он не мог не засмотреться. Длинноногий пятнистый кот размером с рысь терся о штанину следователя и громко урчал. Рейнвальд нагнулся и почесал сервала за ухом. Кот благодарно ткнулся головой в ладонь следователя, распушил усы и чихнул. Съемка интервью закончилась. Журналисты Галдзя собрали оборудование и уехали. оставив после себя беспорядок и уставших обитателей. Когда Райнвальц с хозяевами дома собрались в рабочем кабинете Сомова, уже близился вечер. Хотите выпить? предложил бизнесмен, наливая в бокал коньяк. Я за рулём, отказался следователь. Тогда я один, отозвался Сомов. Бизнесмен обошёл наряженными игрушками ёлку, стоящую на полу, и сел за стол. В кабинете, обставленном ореховой мебелью, Сомов смотрелся как необходимая и неотъемлемая его часть. Портрет современного руководителя в интерьере, вспоминал Райнвальду, роскошная фраза. Отсутствие сусальной росписи и вездесущих завитушек, так любимых большинством обеспеченных людей, добавили в глазах следователя симпатии к хозяевам. Он предпочитал минимализм в меблировке, но модерн середины века, в котором был решён дизайн дома Сомовых, тоже был приятен глазу Райнвальда. Он подошёл к дивану, на котором под жоф одну ногу уже сидела жена бизнесмена, и присоединился к ней. Кот, как приклеенный просеменил за следователем, и грузно вспрыгнув на диван, удобно устроился на коленях Райнвальда. Следователь Россина потрепал сервала по спине. Сомов пригубил бокал и откинулся на спинке кресла. Странным образом ничего не изменилось в его внешности, но если во время интервью это был демократично одетый молодой бизнесмен, то сейчас следователь увидел уставшего немолодого мужчину, выглядевшего почти на свои Вероятно, лет Сомову добавило тусклое точечное освещение комнаты и упавшая на лоб челка, преодолевшая силу укладочных средств. Светлана протянула руку, собираясь приласкать сервала, но тот с ворчанием пнул ее задней лапой и снова прильнул к Рейнвальду. На стороне Светланы у дивана стоял торшер, и в его свете кот и женщина отбрасывали на следователя причудливые тени. «Павел сказал, что вы из следственного комитета», И хотите задать какие-то вопросы Светлане о фитнес-инструкторе, намекнул Сомов. Мы всегда готовы содействовать власти, но сегодня целый день прошёл в суете, все устали. Давайте перейдём сразу к сути. Конечно, согласился Райнвальд и выпрямил спину. Суть в следующем. Сергей чащен трагически погиб в Египте, и последний человек, которому он звонил, была Светлана. Буква закона требует опросить свидетеля, последнего, кто застал, слышал погибшего живым. Чистая формальность. Боже мой, воскликнула Сомова, нервно прижала руку к торту, затем уронила и вскочила с дивана. Как это произошло? дрожащим голосом спросила она у следователя. Большие голубые глаза женщины наполнились слезами. Он утонул, помешкав ответил Райнвальд, с трудом отвлекаясь от хрустальных слёз Светланы. Кот ревниво дёрнулся, привлекая внимание следователя. Он успокаивающе погладил животное. Светлана отошла к окну и замерла там, смотря на падающие хлопья снега за стеклом. Все помолчали. А какой тогда интерес у следствия, если это был несчастный случай, спросил Сомов. Это же был несчастный случай, скорее всего, но процедура такова, что если смерть произошла за границей, требуется открыть формальное расследование, на ходу придумал Райнвальд. Ему не хотелось ещё больше расстраивать хозяйку дома, да и посвящать посторонних в странные обстоятельства смерти. Он также не собирался. Странно, что этим рядовым происшествием занимается следователь по особо важным делам, задумчиво протянул бизнесмен, отпивая коньяк. Он поставил на стол бокал и немного погонял его по ореховой столешнице. Спертное вихрем взметнулось внутри пузатого бокала, но не выплеснулось и упало на дно. С каких пор утонуть стало преступлением? Ничего странного, успокоил его следователь. так вышло, что я был там же в отпуске и стал свидетелем того, как утонул чайшин, поэтому пришлось иметь отношение к следствию. Как открыли дело, так и закроем, пообещал он и практически не погрешил против истины. То, что дело закроется после его полного расследования, сообщать потенциальному свидетелю Райнвальду не был намерен. Ужасно. Светлана двумя руками резко задёрнула плотные шторы и вернулась к Райнвальду. По пути она зажгла все настенные светильники, зябко поёжилась, Я бы хотела сама себя. Так что вы хотели узнать? Характер ваших отношений, запнулся следователь. И содержание телефонного разговора. О, господи, всхлипнула женщина. Какие могут быть отношения? Чаще мой персональный спортивный инструктор занимался со мной по индивидуальному плану в спортзале, но чаще дома. У нас домашний зал, объяснила она. Сомов вышел из-за стола и обнял жену за плечи. Она прижалась к бизнесмену и замолчала. Разговор Ну о чём он мог быть? Сергей интересовался моими спортивными достижениями, ругал, что без него я забросила тренировки. А когда тренироваться, если мы полностью поглощены подготовкой к аукциону, пожаловала Светлана. К аукциону? Да, каждый год мы проводим благотворительный новогодний аукцион. Собранные средства идут в фонд. Приходите тоже. Я скажу Большакову, чтобы внёс вас в списки, махнула она подступающую слезу. Павел уехал в командировку, предупредил Сомов. Ну, как вернётся, сразу вышлют вам приглашение, пообещала Светлана Райнвальду. Повисла многозначительная пауза. Тогда не буду больше обременять своим присутствием, поднялся следователь с дивана. Пригревшись на коленях Райнвальда, сервал недовольно фыркнул и сел на пол. Лишившись тёплого кота, следователь ощутил бёдрами холодок. Он стряхнул с брюк налипшие шерстенки. Всего хорошего, попрощался следователь от самой двери. Чета Сомовых грустно улыбнулась и попрощалась в ответ. Похоже, эта симпатичная пара на самом деле была обескуражена печальной новостью и изо всех сил стремилась поддержать друг друга невербально. Рейнвальд почти в это поверил. Но бизнесмен не учел. Они с женой стояли напротив большого зеркала, висящего на стене, и следователю было отлично видно, как минуту назад Сомов больно до слез ущипнул Светлану за руку. Бизнесмену очень не хотелось, чтобы жена приглашала Рейнвальда. на аукцион